О вреде любопытства. муск башня Завтрак подходил к концу. Олег без аппетита ковырялся вилкой в жареной картошке и размышлял. Перед ним лежал раскрытый блокнот и карандаш, и, отрываясь время от времени от еды, он делал в нем пометки, составлял своего рода план на сегодня. Сделать нужно было многое. Все, наверное, не успеть, но надо постараться. С тех пор, как прошла та неделя, что он отвел мысленно на возвращение экспедиции за Элеонорой, потом еще неделя, потом 10 дней, он постоянно старался быть занятым, чтобы и отвлечь себя от тяжелых мыслей. Экспедиционная команда ушла и как в воду канова Последнее сообщение по радио было, что прибыли на место, маскируем машину, выдвигаемся через лес к деревне. Пока все идет по плану. И все, как обрезало. Что могло пойти не так, почему за столько времени они не то что не вернулись, но и не дали о себе знать. Он терялся в догадках. Картины, возможно, произошедшего с ними, рисовались перед внутренним взором одна дичь и другой. Вот они набрели на минное поле. Откуда там, черт побери, могло быть минное поле? Но все-таки, а вдруг, вдруг деревню обнесли минами? Валик говорила, что у них там жесткая конфронтация с местными. Но Толик, тертый калачем, не сунулся бы вот так вот на дурняк на мины, будь хоть какая-то опасность. Опять же, мины одной не могло накрыть ведь всех. Кто-нибудь бы вернулся к машине и сообщил, запросил бы помощь. Или нарвались на засаду. Какая, к черту, в зимнем лесу может быть засада, против кого? Тем более, что шли они не сами по себе, а с проводником, с этой самой валей, которая сама, считай, местная, знает все расклады и на местности ориентируется. Не могла же она сама быть заслана к ним в башню с целью выманить самую боеспособную часть гарнизона под молотки, как говорят блатные. Это было бы совсем фантастично. Нет, понятно, что засада это был в принципе возможный вариант, мало ли какие у них там у местных разборки, могли и угодить, но опять-таки Толик далеко не мальчик и с ним совсем не пацаны. Хм. С другой стороны, ну как не пацаны, серый вот по всему так конкретно пацан, да и бабах тоже, в жопе ветер играет временами. Но все же, не и онцы дисциплину знают, с оружием обращаться умеют, да и вооружены по нынешним временам превосходно, как можно так попасть. Хотя, конечно, скажем, пулеметные очереди все равно и сколько вас, и как вы вооружены. Или может кто-то из них ранен, и они отлеживаются у местных, не рискуют транспортировать. Тогда логично было бы послать кого-нибудь к машине, чтобы сообщить о произошедшем. Ведь прекрасно понимают, как он тут с ума сходит. Нет, обязательно сообщили бы. В результате долгих, всесторонних и мучительных раздумий и догадок Олег решил, что он нашел единственный возможный ответ на загадку. Что-то случилось с машиной. Да, это... Тоже было маловероятно, но все объясняло. Всей группы четвером они выдвинулись в деревню, и в это время, пока они отсутствовали, что-то и произошло. Что? Ну, например, машину угнали. Кто-то, бродя по лесу, нашел машину и угнал. Хм, Толик не такой дурак. Оставленную Толиком машину без очень специальных знаний и специфических деталей было не угнать. Ну, тогда мог, скажем, снять рацию, как несомненную ценность, а машину созвал уничтожить. Это действительно многое объясняло. И почему не сообщили об очередном этапе операции, хотя бы нашли или нет белку, что планируют делать в дальнейшем и почему не вернули до сих пор в башню. Да, это все объясняло. Без рации и без машины они, даже находясь в полном здравии, не могли бы ни сообщить о произошедшем, ни вернуться так обратно. Они вынуждены были бы искать местную машину, и далеко не факт, что это было бы легко. Или выбираться пешком, а это что не говори... Через пустить дырявую, но линию фронта было нелегко и заняло бы немало времени. Конечно, зная брата, Олег не сомневался, что никакие моральные соображения не удержали бы того от очередного гопнического угона любого транспортного средства, на котором можно было бы добраться домой, начиная от малолитражки и качая БМП. И если бы при этом пришлось бы кого-нибудь убить, тоже за этим бы дело не встало. Но какова там реальная обстановка? В последнем разговоре с братом Олег всячески просил его не рисковать без необходимости, особенно не рисковать жизнью Сергея. Толян клятвенно обещал. Так может быть сейчас они, не желая рисковать пешком, понемногу и выходят на муск? Это многое объясняло. Во всяком случае отгоняло мрачные мысли о том, что что-то случилось непоправимое. И потому Олег, сам убедив себя в том, что ничего фатального не произошло, а имеет место быть лишь незапланированная задержка, всячески старался отвлечь себя от мрачных мыслей работы. А работы было полно. Новые вольнонаемные пионы разгребли завалы ломаной мебели на лестничных пролетах, то что прежде представляло собой баррикады, так успешно пригодившие путь боевикам сташова Но Олег решил на этот раз не сосредотачиваться на возможности чисто боя в самой башне, поскольку и фокус, однажды исполненный, разоблаченный уже не фокус, и огневая мощь башни существенно возросла. Теперь можно было бы думать и о том, как дать бой потенциальным врагам на дальних подступах, то есть до проникновения в собственную башню. Для этого Олег разрабатывал несколько своих оригинальных идей. Пионы были отправлены в подвал в помощь кроту, а сам он больше недели делал и опробовал разного рода варианты реализации этих своих идей. Первое, с чего надо было начать, это, конечно, обезопасить себя от проникновения в башню через бассейн, через внутренние переходы, загодя пробитые еще бригадой Ибрагима Бруцеллеза, из которой на сегодняшний день не осталось в живых ни одного человека. Прогноз, что вы тут уроды на отсрочке смертного приговора только, был реализован самой судьбой и в полном объеме. Люди, похитившие белку из бассейна, пробили вас во внешней стене бывшего дома физкультуры, которому принадлежал бассейн, затратив на это чертово количество сил, но обойдя таким образом поставленные Олегом на двери самодельные мины. Первым делом нужно было этот пролом заделать, что и было выполнено пионами. Сначала из говна и палок, как выразился Олег, а потом капитально, заложив кирпичом на растворе. Благо, что кирпича осталось много от развороченной взрывом печки. Олег теперь планировал создать что-нибудь более технологичное, возможно, сварное. А также еще в период пробития проходов в стенах строительный мусор не выбрасывался весь, а сортировался. Хорошие целые кирпичи складировались отдельно и даже половинки кирпичей. Теперь это все пригодилось. Конечно, Олег отдавал себе отчет, что если один раз проломили стену, то ничего не помешает сделать это повторно. Заклеить же минами все стены, где можно было бы сделать пролом, было положительно невозможно. Бассейн же был стратегическим источником воды, пока не организовали себе другой вариант водоснабжения. И он же был опасен как возможный путь проникновения в башню. Тут нужно было быть очень тщательным. Одно время Олег думал установить в бассейне что-нибудь наподобие охранной системы, реагирующей на объем. Чтобы проникшее несанкционированное тело, объем близкое к человеческому, Вызывала сработку системы по выбору, оповещающую его, Олега, и гарнизон башни, либо уничтожавшую вторгшихся направленным взрывом, а, либо и то, и другое. Мыслей, идей было много, вплоть до сейсмодатчиков, реагирующих на микросотрясение пола, как у системы минирования охоты, но останавливала сама техническая сложность задачи. Нет, надергать датчиков объема в бывших, теперь разоренных магазинах и банках было несложно. Сложно было все это скомпоновать в единую систему, надежно запитать электричеством из независимых источников, сделать все это безопасно, чтобы не угодить самому ненароком под раздачу из-за какого-нибудь технического сбоя. Олег был технарь, руки у него росли откуда надо, но он был отнюдь не электронщик и не электрик. Его знания и умения в этой сфере ограничивались способностью переставить розетку, заменить выключатель, Прежнее мирное время. Теперь же он вполне грамотно мог соорудить мину на замыкание или размыкание контакта, даже на наклон или сдвиг, мог и протянуть простейший телефон, но вот доверять свою безопасность и саму жизнь самостоятельно переделанной электронике он бы поостерегся. И Миша тут был ему небольшой подмогой. Нужно было находить более простые, как говорили политики на заре БП, асимметричные решения. И после долгих раздумий и выбора вариантов это решение было найдено. И заключалось оно в том, чтобы заставить самих вторгшихся активировать систему охраны, параллельную с миной, а именно в создании миноловушек. Современный человек, далекий от такой специфической сферы истории, как история минно-взрывной техники, ведь даже не представляет себе, сколько и чего выдумало человечество за свою историю, чтобы ловко, ненавязчиво пригласить оппонентов к воротам в ад. А вот Олег всегда с живейшим интересом читал все, что ему попадалось на тему военных технических хитростей, начиная от вьетнамских ловчих ям с колями и до хитрых минных устройств, используемых террористами. Идея ему пришла, когда он вспомнил об одном курьезном способе минирования, который применяли изощренные в хитростях немецкие саперы, отступая под напором союзников, высадившихся в Нормандии, и оставляя за собой множество минных сюрпризов призванных и задержать рвущихся вглубь Европы американцев и англичан и нанести им не боевой, но существенный урон в живой силе. Освобождали, скажем, союзные войска какой-нибудь французский городок. Располагались в нем на ночлег или на постой. Офицер входил в облюбованный им дом, квартиру. И что же он видел? Все в порядке. Все целое и аккуратное. Мебель, посуда, даже обеденные принадлежности. Только вот недосмотр. Картина на стене несколько скособочилась. Непорядок. Американский, а еще чаще склонный к порядку и аккуратности английский офицер, осматривая свое новое обиталище, непременно поинтересуется, что за, же изображено на картине, и непременно ее поправит, чтобы висело ровно. Это нормально и вполне в духе современного человека стремится к симметрии и балансу в обстановке. Поправит, при этом замкнув контакты мины сюрприза. Взрыв одним врагом рейха стало меньше, а может и несколькими врагами. Или в пустой квартире жалобно мяучит котенок, каким-то образом попавший в шкаф. Но стоит отворить дверцу. В общем, идея сработать на человеческой психологии, показалась Олегу вполне плодотворной, и он занялся делом. В бассейне и по пути следования через лозы и переходы из бассейна в башню им были организованы несколько ловушек, непременно привлекших бы внимание людей, не столь изощренных в военных хитростях. Все, кто занимались поставкой воды из бассейна в башню, а были это теперь только обои Васильченко и Миша, были строго проинструктированы и даже сдали своего рода зачет на тему, что не трогать и к чему не приближаться даже, только после которого получили допуск на самостоятельную работу в этой сфере, в сфере водоснабжения. Надо сказать, что идея Олега оказалась плодотворной. Если так можно назвать идею, вскоре после своего воплощения в жизнь, собственно и отнявшую жизнь у двух человек, и подсократившую количество людей, селящихся в последнее время вокруг башни, как в средний век Крестьяне в расчете на защиту селились вокруг рыцарского замка. Однажды рано утром на столе в комнате у Олега, где он спал, затрясся и завибрировал трелью тот самый конечный выключатель дистанционного звонка, который в свое время Олег приспособил как сигнальное устройство в сарае в подвале второго подъезда, используемый им в до БП период как склад всякого барахла и съестных припасов. Теперь все содержимое склада перекочевало давно уже на этажи башни, а дистанционный звонок Олег приспособил как сигналку на несанкционированное вторжение в бассейн. Вернее, на подрыв любого из зарядов. Надо же, он не услышал никакого взрыва. Впрочем, этой ночью, как бывало довольно часто теперь в городе и даже неподалеку, что-то бухало, взрывалось, постреливали, и, очевидно, уставший сепарировать звуки мозг дал слабину приняв негромкий из-за удаленности и стен взрыв в бассейне за да, просто один из череды свидетельств того, что город еще живет, город еще за что-то бьется. Но факт был фактом. Девайс дергался и бренчал, сигнализируя, что кто-то где-то как-то как минимум разомкнул контакты. Может быть, конечно, это был просто тот самый технический сбой, где-то просто окислились контакты, но проверить все равно что ведь ради того и делалось. К тому же Олег, проснувшись, взглянул на светящийся циферблат наручных часов, Была половина шестого утра. И вот тогда он решил, что это точно не ложная тревога. Если уж кому-то и понадобилось бы вторгнуться тайно на чужую территорию, то по классике это стоило делать именно ранним утром, когда сон наиболее крепок. Кто это мог быть? Кто-нибудь еще из «Мстителей»? Воспоминания про собственноручно пристреленного мальчишку неприятно кольнули, и он постарался их побыстрее отогнать. Да кто угодно. Вот сейчас посмотрю. Плохо, что ни Толяна, ни крыса нет подстраховывать. Крот вообще от автомата шарахается, но Васильченко и Мишу надежда слабая. Брать их в прикрытие только рисковать. Если сами в переполохе не пальнут в спину, то уж точно подставятся под чужой огонь. Не их это, участвовать в скротичных огневых, как выражает Столян. Но предупредить по-любому нужно. Отзвонившись обоим, первым делом успокоив, что ничего экстраординарного не случилось, если и бухнуло в бассейне, то это точно не налет, не силовой наезд, как это уже не раз бывало, это чья-то шпионская блоска, к тому же присекшаяся, судя по всему, в самом начале. Закипишевавшие на том конце провода Миша и Саша, слишком свежие еще в памяти были последствия недавнего нападения, мало помалу успокоились. Дав им инструкции, вернее, велев собраться вместе и сидеть возле рации, вторую маленькую оки-токи Олег всегда брал с собой, он, напевая 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Поеживаясь, оделся, взял и автоматы, полный боекомплект с гранатами. С люгером он вообще не расставался, даже когда спал. Нацепил трофейный бронежилет, поверх его лифчик с магазинами, надел и включил налобный фонарь и отправился на происшествие. Проверять было два варианта. Или с улицы обойти дом, осмотрев возможные места проникновения. По снегу-то это было сразу видно. Или идти обычным путем через проломы. Выбрал второй путь. Хоть и риск, но вылазить на мороз категорически не хотелось. В выстуженном здании тоже был не курорт, но тут хоть не было ветра. Квартира с забитым наглухо досками окном, где в свое время отправился на тот свет предводитель гопников Ибрагим Бруцелес. Кресло в углу, закрывающее дыру в стене лас Отключить находящуюся внутри минус активации на сдвиг. Отодвинул в сторону кресла. Так, все чисто. Следующее помещение первым делом посвятить на маячки, которые были бы сдвинуты. Проникни туда, кто-нибудь чужой. Чисто. Следующее. Чисто. Следующее, следующее, следующее. Чисто, чисто, чисто. Мысленно уже жалея, что не надел на коленники и напротив, что напялил на себя этот неудобный и жесткий тяжелый броник, он отприсел, пролез, выпрямился уже немного даже вспотев, добрался хорошо знакомым путем до самого зала бассейна. Вернее, до небольшого помещения. Не то тренерской, не то администраторской, от которого бассейн отделяла только хлипкая, незапертая дверь. Собственно, через этот кабинет в воду не таскали. Лаз сюда пробили дополнительно уже после похищения Элеоноры. Организовал это Олег, и по своей привычке перестраховываться, и чтобы пионы дурака не валяли, чтобы им жизнь на хозяйских корчах совсем уже санаторием не казалась. Прислушался у двери. В гулком зале отчетливо кто-то всхлипывал, шептал, вскрикивал негромко. Словом, шла какая-то движуха. К тому же в морозном воздухе отчетливо пахло сгоревшим тротилом. Ну, ясно, муха или мухи попали в паутину и сейчас судорожно бьются, ожидая визита паука хозяина. Ну, посмотрим. Примерно сориентировавшись, откуда исходят звуки, он пинком распахнул дверь, одновременно включив мощный толиков фонарь, направив на источник звуков и свет, из своего автомата, излишне скомандовал — — Всем лечь лицом вниз! Оружие перед собой! Кто не подчинится, стреляю! Он и в самом деле был готов прошить очередью любого, находившегося там в случае, если команда не будет мгновенно выполнена. Но две фигуры, передвигавшиеся по отдаль ни то ползком, ни то на четвереньках, тут же послушно шлепнулись на обледенелый кафель, лишь что-то вякнув испуганно. Олег вошел в зал, мельком мазнул светом на фигуры, судя по всему, безоружные, лежат, как он с скомандовал, лицом вниз, руки за, голову, за головой, и, судя по всему, прямой опасности не представляют. И тут же, сместившись в сторону, еще дальше в бок отставив руку с фонарем, быстро осмотрел зал, нет ли спрятавшихся. Вроде бы нет. Сваленные в углу пластиковые стулья, стоявшие одна на одной скамейке, резиновые коврики и кафель, все покрывал иней, истоптанные только там, где они обычно ходили, таская воду. Да где оставили следы, проломившие следы стену пришельцы. А, нет, вот еще следы. С другой стороны, чаши бассейна были видны отпечатки, которых раньше не было. Они вели вокруг бассейна и начинались, начинались они от окна. Бассейн имел большую площадь остекления. Часть его, как водится, кто-то для чего-то в период Братака в Мурский побил, а часть сохранилась. Заделывать выбитые окна они здесь не стали вообще. Во-первых, чтобы не обнаруживать, что бассейн посещаем. А во-вторых, окна все равно были высоко, значительно выше человеческого роста. И заглянуть в них никто не мог. А тут, ну надо же, кто-то, а скорее эти вот двое, если их никто не ждет снаружи, озаботились каким-то образом выдавить стекло и залезть в бассейн через так высокое и так открыто расположенное окно. Те-то, кто ломали стену, ломали ее во всяком случае под прикрытием портика и колонн с фасада, в закрытом от просмотра месте, а тут так нагло в открытую. Кто же такие шустрые у нас? Все же, страхуясь, осматриваясь по сторонам, Олег стал обходить бассейн, чтобы приблизиться к лежащим. Вот в ярком свете фонаря стал виден ярко-кровавый, как на хорошей кинопленке, след, тянущийся за этими двоими. Вот и место, с которого он начался. Ловушка номер раз. Он на нее больше всего, кстати, я рассчитывал. да. Скамейка чуть поодаль от бортика бассейна. На ней примерзшее ведро с куском веревки. Не то, которым набирали воду из чаши, а другое. Рядом на скамейке старая куртка на синтепоне. Из-под нее торчит, вернее, торчал ствол и приклад автомата. Очень ясная картина. Пришли за водой набирая, набирать воду. Положили автомат на скамейку, сверху бросили куртку. Ну так и забыли за делами. Наверное, вспомнили уже в башне и решили не возвращаться, не лезть обратно. Ничего с оружием не случится, полежит до завтра или до следующего похода за водой. Башня сейчас богатая на оружие, это все знают. Автомат какой-то проблемы не составляет. Как не поднять такую ценную находку? С какой бы целью ни проник злоумышленник в бассейн, неужели не возьмет он явно случайно забытый в бассейне автомат? Конечно возьмет. Вот только под автоматом специально и тщательно настороженная граната РГД-5 с подготовленным на мгновенное срабатывание взрывателем. Без чеки, с расчегом взрывателя, придавленным тяжестью автомата и куртки. Ловушка. Собственно и сам автомат, дефектный, с смятый ствольной коробкой, из тех, что попали под каменную шарапнель во дворе при наезде на башню номер 2 Но под курткой этого не видно, видно только ствол и приклад. Казалось бы, автомат и автомат, как же не взять такую ценность? Ну вот и взяли. Скамейка расщеплена, еще курица с сизым дымком, автомата не видно. Куда-то забросило взрывом, не исключено, что в бассейн, от куртки клочья. А те, кто попытались взять, прочертили эту ярко-алую в фонаря дорожку от скамейки к... А куда они, собственно, перемещались-то вокруг бассейна? Опять, что ли, к окну? И как они собирались туда лезть? Тут метра три. А, вон и веревка с узлами висит. Это по ней они спустились. А залезли бы они по ней обратно, раненые-то. Но... Живые-то поглянь-ка. Хотя граната должна была взорваться буквально чуть не в руках. Наверное, значительную часть осколков приняла на себя куртка. Они ведь... Э наступательные РГДшки мелкие, а то, что пошло, пошло по ногам. Это мой недосмотр. Надо было предусмотреть. По привычке оценивая ситуацию и делая себе мысленно в выговор подумал Олег, уже практически без опаски направляясь к лежащим. Один из них, что характерно, скорее всего, женщина. Оба стонут, но один явно женским голосом. Ну-ка, головы подняли, скомандовал он лежащим, живенько засветили свои личики. Сказал и с неудовольствием подумал, вот, Толян, блин, брат уехал, а я между делом его лексику перенимаю. Личики, да, засветили живенько. Фу. Лежащие подняли искаженные страданиями лица, Олег тут же узнал их. Это же Граневичи. Андрей, как его, Константинович, и жена его, Тамара Павловна. Те, что они так давно переселились в пятиэтажку напротив. К тому, кому он еще думал, по примеру спеца, телефонную ветку прокинуть, чтобы были смотрящие за фронтиром, то есть за другой стороной двора. А они вон что... Ночью через окно влезли в чужую, блять, собственность. Олег вполне серьезно и обоснованно давно уже считал бассейн и, собственно, всю башню своей собственностью. А как же? Так сказать, по первому закону новой парадигмы, что ты защитить можешь, что стало быть и твое. Не больше, но и не меньше. Башню и бассейн с прилегающей территорией. Гарнизон башни защитить мог, что и продемонстрировал неоднократно, из-за чего под стены башни и начал сползаться народ. И эти двое, собственно говоря, и вот на тебе. Такая нелояльность к, к всю зерену. Нехорошо. Ишь ты. И сам залез, и жену потащил. Тамара Павловна, прям акробат какая-то, в окна лазит. Нехорошо. Нехорошо. В чужой дом ночью через окно. Он присел возле них на корточки, положив автомат на колени. Ишь ты. На корточках уже неудобно. Колени болят, суставы, мать, их артрит, что ли, сталось. Старость, нерадость. Как же вы так, Андрей Константинович? Ведь когда разговор с вами был, я вам четко обрисовал особенности проживания около башни, в том числе в бассейн не лазить. И вообще любое действие, кроме обыденных, спросите предварительно. Таковы были мои условия, вы их приняли, а сами? Лежащий только стонал, неудобно затрав голову, чтобы видеть Олега. Правая рука его была изуродована взрывом. На кисти уцелели только два пальца, большой и мизинец, остальные оборваны. Запястье перетянуто какой-то тряпкой, явно, чтобы остановить кровь, но только бесполезно. Все одно кровь брызгает струйками с кисти руки. Рядом так жалобно стонала его жена. Судя по всему, ей досталось существенно меньше, если вообще попала. И это она тащила мужа как окну. Женщину еще с собой потащил. «Она сама меня одного не отпускала, сама захотела», — произнес первый членораздельные слова раненый. «Простите». А как это вы в окно-то? Там же высоко с улицы, так и вообще метра четыре. Лестница, по лестнице, сделали. Рукоблуды. Нет бы на что-нибудь нужную энергию потратить. Вот какого черта? Продолжал вслух размышлять Олег. Жили бы рядом, как добрые соседи. Нет вам, надо было на свои задницы искать приключений. Чего ради? Что вы рассчитывали тут найти склад госрезерва? Мы думали, мы думали, что раз из-за бассейна была такая битва, то может тут что-то ценное. «Мы не брать, мы только посмотреть. Простите!» – стонал раненый. «За бассейна! Идиоты! Как подростки, честное слово!» – сказал Олег, поднимайся, перекладывая автомат в левую руку. «И оружие, чужой автомат, не, не ваш! Тоже схватил только из любопытства, да?» П «Простите! Прос... В помещении бассейна гулко хлопнули два пистолетных выстрела. Стопнули по пледенелому полу гильзы. Раненый уронил прострельную голову на пол, рядом затихла его жена. Олег тяжело вздохнул и принялся заталкивать люгера обратно в кубру. Их тоже можно понять. Каждый сейчас ищет любую щелку, чтобы что-то урвать. Но правило есть правила. Нельзя давать слабины. Да и что с ними делать с нашпигованными осколками? Лечить что ли? Чего ради? И почему именно их, воришек бесчестных, в городе полно других, нуждающихся в помощи? Оборвал свои мысли. Чуть-то я сам себя уговариваю, что поступил правильно. А какие сомнения? А никаких. Ладно. Надо будет днем тут опять все восстановить в исходную. Вообще, что-то я по мировоззренческим установкам все больше с Толяном сближаюсь, хорошо ли это? А почему нет? А, ладно, потом додумаю эту, несомненно, не самую актуальную на сегодня мысль. Олег опять проделал весь путь через пролом обратно в башню, уже там включил рацию на передачу. «Миша, как слышишь, прием!» Динамики зашуршала, раздались волнованные голоса одновременно Миши и Васильченко – Да-да, Олег, слышим, что там, вторжение, опять помощь нужна, мы выдвигаемся и прочие, не относящиеся к делу. Миша, Саша, отстранил рацию от уха, чтобы переждать взволнованное куда то не соратников, наконец вклинился. Так, слушать меня, не перебивать, сколько раз говорю, переговоры по радио, коротко, сжато, информативно. После передачи информации оповестить прием и ждать ответа. Что за крики? Прием. Динамика послышала спокойнее. Мы это от волнения, Олег Сергеевич, думали, ну ладно, слушаем. А, да, прием. Сотруднички и дрянавож. Сколько ни учи, в экстриме все равно все из головы вылетает. Наверное, это нормально. Люди, они полностью гражданские. Впрочем, я сам гражданский. То есть не заточенные на выживание, а это важно. Все навыки в процессе, а это медленно. И надо сказать, бесит того, у кого с навыками хотя бы самыми базовыми все в порядке. А, ладно, кто уж есть. В бассейне сейчас все в порядке. Была попытка проникновения, но неудачная для них. Два двухсотых. Миша, сейчас можно не суетиться, ложитесь снова спать. А утром я мины с охраной сниму, возьмешь двух пионов, носилки и в бассейн. Естественно, соблюдая все меры предосторожности, как обычно. Там заберете двухсотых и перетащите их в морг. А, да, перед этим, перед этим сходите к наружной стене бассейна, где остекление. Там к стене лестница должна быть прислонена, по которой они забрались. Лестницу в башню. Отметил про себя, что надо будет самому днем сходить в квартиру пятиэтажки, где было обосновались Граневичи. Да вот из-за своей глупости, жадности и неумеренного любопытства превратились в безымянных двухсотых. Забрать что там у них было из ценного и полезного для башни. Не то, что мародерка, а что добро попадать пропадать. Родственников детей у них вроде как не было. Был ведь у них, вроде не бедствовали. Видел, как сейчас выживают, и много хуже. Нет, потащились искать приключений. Вот нашли. Ладно, продолжу. Как закончите, мне сообщите по радио, я там займусь восстановлением. Все, прием. Поняли. Да куда уж сейчас снова ложиться спать, все же на нервах. Думали опять, понятно, понятно, Олег Сергеевич, спокойной ночи. А да, прием. Все, до утра, связь кончаю. Отключился. Отправился снова переходами в свою берлогу, квартиру, где последнее время ночевал. Спать и правда не хотелось. Перебили сон все эти вторженцы. Понятно, что напрягает, один считает здесь, как тогда серый. Где-то они сейчас чем заняты. Ладно, придется мучиться, валяться в постели до утра, пока не расцветет.